Опять Васнецов исполняет роль комментатора. Наши дни. Синичкин Павел Сергеевич. В жизни любого общества и любого государства случаются моменты, рассуждал Петр Ильич Васнецов, прогуливаясь рядом со мной по улочкам дачного поселка Щербаковка, когда они, общество и государство, словно замирают в нерешительности прежде, чем пойти тем или другим путем. Словно бы они находятся на распутье, на развилке. Один из таких моментов был, как я уже говорил, связан с приездом в нашу страну Бетлов. Я уверен, если бы осуществился наш с Леонидом Ильичем план, и они проехали бы по СССР, вся история страны могла бы пойти по иному руслу. «Я ничего старику не ответил?» Да он и не нуждался в моей реакции, толковал о своем. Второй пиковый момент, тот вечер 22 августа 1991 -го года. Ведь если б тогда внимание толпы не отвлекли, в том числе и Евгений, будущий муж моей внучки Юлии, не переключили на памятник Зержинского, на его снос, что бы тогда произошло? Он задал свой риторический вопрос, как опытный трибун, явно не ожидая ответа. А я все-таки вылез. Никто не знает, что было бы. История сослагательного наклонения не имеет. «Молодой человек», — остановился в возбуждении старец. «Конечно, вы правы. Абсолютно правы. Но все же мы ведь не фантазируем. Мы опираемся на факты, исторические сведения, источники. Так вот, я больше чем уверен, если бы тогда толпа пошла на штурм штаб-квартиры КГБ, народ безо всякого сопротивления захватил бы его. Никто не мог, да и не хотел тогда защищать чекистов, даже они сами. А если б заняли Лубянку, тогда бы достоянием гласности стали, если не все тайны режима, самые одиозные документы к тому моменту уже уничтожили. Но многие, очень многие не успели. И они оказали бы такое воздействие на публику, что это привело бы к самым радикальным последствиям, поверьте мне. Ну и какими же, интересно, могли быть последствия, спросил я, подыгрывая ему. Первым и главным, немедленно ответил бывший партийный лидер, было бы полное запрещение как преступных организаций КПСС и КГБ. Вторым следствием стало бы, я в этом убежден, принятие закона иллюстрации То есть ни один человек, связанный в прошлом со спецслужбами, никогда не имел бы права стать государственным чиновником. А так как в ту пору просто не имелось тех, кто с ними, партией и комитетом не был связан, пирамида власти вся бы переменилась, вся, потому что и тогдашнему кумиру вождю демократов Ельцину пришлось бы уйти в отставку, и уж тем более всей той шелупоне, что его окружало. Кого бы вы, спросите, в таком случае призвали б на царство? Я не знаю, можно только гадать. Тех, кто тогда был незапятнан связями с КГБ и КПСС, можно по пальцам пересчитать. Что ж, вероятно, им стал бы кто-нибудь из варягов, вздохнул Воснецов. Новых варягов XX века. Что случилось, то случилось, пожал я плечами. Болтал старик, конечно, захватывающе, заслушаешься. Но меня куда больше интересовали не история, не аналитика, а события, имевшие место в совсем недавнем прошлом. Зачем мне домыслы Васнецова? Что с них взять? Если бы до кобы до во рту росли б грибы. Или если бы у дедушки были колеса, он был бы не дедушка, а трамвай.